Глава 24 Война в Милях в пяти от порта в открытом море, когда очертания, побережья и майки стали затягиваться дымкой. Арабелла легла в дрейф, и к ее борту был подтянут шлюп, который она тащила за кормой. Капитан Блад проводил своего невольного гостя к веревочному трапу. Полковник Бишоп — прибывавший в течение нескольких часов в состоянии смертельной тревоги, наконец-то вздохнул свободно. И по мере того, как рассеивался его страх, к нему возвращалась его ненависть к дерзкому красару. Но держался он осторожно. Если мысленно Бишопы клялся не щадить по возвращении в Порт-Ройл ни усилий, ни нервов, чтобы захватить Питера Блада и доставить его к месту вечной стоянки на пирсе казни, то внешне он этого не показывал и старательно прятал свои чувства. Питер Блад не питал никаких иллюзий в отношении Бишепа, но вел себя с ним так только потому, что настоящим пиратом он не был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 Шкипер Джереми Пит, стоя рядом с Бладом, мрачно наблюдал за отъездом губернатора. Позади них с суровыми и загорелыми лицами толпились дюжие пираты, и только железная воля их капитана мешала им раздавить бишупа, как мерзкого клопа.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 Направились в Порт-Ройл, рассчитывая добраться туда до наступления темноты. Грузный бишоп, поджав толстые губы и скорчившись, как вареный краб, понуро сидел на корме. Злоба и жажда мщения овладели им сейчас такой силой, что он забыл обо всем, и о своем страхе, и о том, что он чудом спасся от петли. На Малу в Порт-Ройле, около низкой зубчатой стены, его ждали майор Меллорд и лорд Джулиан. С чувством огромного облегчения они помогли ему выбраться из шлюп. Майор Меллорд, сразу же начал с извинений. «Рад видеть вас в добром здоровье, сэр», — сказал он. «Я должен был бы потопить корабль Блада, но этому помешал ваш собственный приказ». Переданный мне лордом Джулианом. Его светлость заверил меня, что бла отдал слово не причинять вам никакого вреда, если им будет разрешено беспрепятственно уйти. Признаюсь, я считал, что его светлость поступил опрометчиво, полагаясь на слово презренного пирата. «Он держит свое слово не хуже, чем другие», — прервал красноречие майора его светлости. Он произнес эти слова с ледяным достоинством который весьма умело напускал на себя. У него светлости к тому же было омерзительное настроение. Сообщив министру иностранных дел о блестящем успехе своей миссии, он был поставлен сейчас перед необходимостью послать дополнительные сообщения с признанием, что успех этот оказался эфемерным. И так как губы майора Малларда кривились насмешками таким доверием к слову пирата, его светлость еще более резко добавил. — Мои действия оправданы благополучным возвращением полковника Бишопа. По сравнению с этим, сэр, ваше мнение не стоит и фартинга. Вы должны отдавать себе отчет в этом. Фартинг — самая мелкая разменная монета стоимостью в четверть пенса. «О, как вам угодно, ваша светлость!» — с иронией процедил майор Меллард. «Конечно, полковник вернулся живым и невредимым, но вот там, в море, такой же живой и невредимый капитан Блад снова начнет свои пиратские разбои!» «Сейчас я не намерен обсуждать этот вопрос, майор Меллард». «Ничего, это долго не протянется!» — зарычал полковник, к которому наконец -то вернулся дар речи. Я истрачу все свое состояние до последнего шеллинга. Я не пожалею всех кораблей ямайской эскадры, но не успокоюсь до тех пор, пока не поймаю этого мерзавца и не повешу ему на шею пеньковый галстук. От бешеный он погровел так, что на его лбу вздулись вены.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 Но у губернатора было совсем другое настроение. Он пыхтел и негодовал при одном лишь упоминании о том, что вообще можно верить слову Блада, забыв, что Блад сдержал свое слово, и что только благодаря этому он сам остался жив. За ужином!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 стараясь лишь не разрыдаться. Бишоп не так уж часто открывал перед своей племянницей истинную свою сущность, но в этот вечер излишнее выпитое вино развязало язык жестокому плантату. Лорд Джулиан с трудом выносил омерзительное поведение Бишопа, и, извинившись, он ушел вслед за Арабеллой, Он искал ее, чтобы передать просьбу капитана Блада, и, как ему казалось нынешний вечер, представлял для этого благоприятную возможность. Но Арабелла уже ушла к себе на покой, и лорд Джулиан вынужден был, несмотря на свое нетерпение, отложить объяснение до утра. На следующий день, еще до того, как жара стала невыносимой, Он из своего окна заметил Арабеллу в саду среди цветущих азалий. Они служили прекрасным обрамлением для той, которая своей прелестью выделялась среди всех женщин, так же, как азалия среди цветов. Уэйд поспешил присоединиться к ней, и когда, пробудившись от своей задумчивости, Арабелла с улыбкой пожелала ему доброго утра, Он заявил, что у него есть к ней поручение от капитана Блада. Уэйд заметил, как она встрепенулась, насторожилась, как слегка вздрогнули ее губы. Он обратил внимание и на ее бледность и на темные круги под глазами, на необычно печальное выражение ее глаз, незамеченным вчера вечером они перешли с открытой территории сада в тенистую аллею, обсаженную благоухающими апельсиновыми деревьями. Лорд Джулиан, восхищенно с ею, удивлялся, почему ему понадобилось так много времени, чтобы заметить ее тонкую своеобразную грацию, и то, что для него она была именно той милой и желанной женщиной, которая могла озарить его банальную жизнь и превратить ее в сказку. Он заметил нежный блеск ее мягких каштановых волос, и как изящно лежали на ее молочно-белой шее длинные шелковистые локоны. На ней было платье из тонкой блестящей ткани, а на груди, как кровь, пламенила только что сорванная пунцовая роза. И много позже, вспоминая о Барабелле, он представлял себе именно такой, какой она была в это удивительное утро, и какой он раньше ее никогда не видел. Так молча они углубились в тень зеленой аллеи. — Вы сказали что-то о вашем поручении, сэр, — напомнила она, выдавая свое нетерпение. Он в замешательстве перебирал кудри своего парика, несколько смущаясь предстоящим объяснением и обдумывая, с чего бы ему начать. Он просил меня, — сказал он, наконец, — передать вам, что в нем все же сохранилось еще кое-что от того джентльмена, которого вы когда-то знали. — Сейчас в этом уже нет необходимости, — печально сказала она. Он не понял ее, так как не знал, что еще вчера ей все оказалось в другом свете. Я думаю... — Нет, я знаю, что вы были несправедливы к нему. Рабелла не спускала с лорда Джулиана своих карик глаз. — Если вы передадите мне то, о чем он вас спросил, может быть, я сумею лучше разобраться? Лорд Джулиан смешался. — Дело было весьма деликатным. И требовало очень осторожного подхода, впрочем, его не столько заботило то, как выполнить поручение капитана Блада, сколько то, как использовать его в своих собственных интересах. Ее светлость, весьма опытный в искусстве обращения с женским полом и всегда чувствовавший себя непринужденно в обществе светских дам, испытывал сейчас странную неловкость перед этой прямой и бесхитростной девушкой, племянницей колониального плантатора. Они шли молча к освещенному ярким солнцем перекрестку, где аллею пересекала дорожка, ведущая по направлению к дому. Здесь, в солнечных лучах, порхала красивая, величиной с ладонь, бабочка, шелковистые крылышки, которые отливали пурпурными тонами. Блуждающий взгляд его светлости следил за бабочкой до тех пор, пока она не скрылась из виду, и только после этого он ответив: Мне нелегко говорить, разрази меня гром. Этот человек заслуживает лучшего к себе отношения, и, говоря между нами, мы все мешали ему стать иным. Ваш дядя тем, что не мог расстаться со своим озлоблением, а вы, вы, сказав ему, что королевской службой он искупит свое прошлое, не захотели признать за ним этого искупления, когда он перешел на службу королю? И вы так поступили, несмотря на то, что только забота о вашем спасении была единственной причиной, заставившей его принять такое решение. Она отвернулась от него, чтобы лорд Уэйт не увидел ее лица. Я знаю. Теперь я знаю, мягко сказала она, и после небольшой паузы задала вопрос, а вы? Какую роль сыграли в этом вы? «Почему вам нужно было вместе с нами портить ему жизнь?» «Моя роль...» Он снова заколебался, а затем отчаянно ринулся вперед, как обычно поступают люди, решившие поскорее сделать то, чего они боятся. Если я понял его правильно, то мое, хотя и пассивное участие, тем не менее, было очень активным». Умоляю вас, не забывать, мисса и сарабала, что я только передаю его собственные слова, от себя я ничего не добавляю, и он сказал, что мое присутствие затруднило ему восстановить свое доброе имя в ваших глазах, а без этого ни о каком искуплении для него не могло быть и речи. Она тревожно посмотрела ему прямо в глаза и в недоумении нахмурилась. «Он считал, что ваше присутствие помешало ему восстановить свое доброе имя», — повторила она. Было ясно, что она просит разъяснить значение этих слов. И он, краснея и волнуясь, стал путано избивчиво объяснять ей. «Да, он сообщил мне это. В таких выражениях я понял из них то, на что хочу очень надеяться, но не осмеливаюсь верить». Богу известно, что я не Фатор, а Белл, — он сказал. — Прежде всего, позвольте мне рассказать вам с самого начала, вы поймете мое положение. Я явился к нему на корабль, чтобы потребовать немедленной выдачи вашего дяди. Блад рассмеялся мне в лицо. Ведь полковник Бишоп был заложником его безопасности. Приехав на корабль... Я сам в своем лице дал ему еще одного заложника, по меньшей мере столь же ценного, как полковник Бишоп, и все же капитан попросил меня уехать. Он сделал это совсем не из страха перед последствиями. Нет, он вообще ничего не боится. Он поступил так и... Не из какого-то личного уважения ко мне, напротив, он признал, что ненавидит меня по той же причине, которая вынуждает его беспокоиться о моей безопасности. — Я не понимаю, — сказала она, когда лорд Джулиан запнулся на мгновение, — все это как-то противоречиво. Это так только кажется, а дело в том, Рабелла, что этот несчастный осмеялся. Полюбить вас. Она вскрикнула и схватила с рукой за грудь. Сердце у нее учащенно забилось. В изумлении она смотрела на лорда Джулиана. Я. я напугал вас? Озабоченно спросил он. Я опасался этого, но все же должен был вам рассказать, чтобы, вы наконец, знали все. Продолжайте, попросила она. Хорошо. Он видел во мне человека, мешавшего ему, как он сказал, добиться вашей взаимности. Он с удовольствием расправился бы со мной, убив меня на дуэли, но поскольку моя смерть могла бы причинить вам боль... И поскольку ваше счастье для него драгоценнее всего на свете, он добровольно отказался задержать меня, как заложник. Если б ему помешали отплыть, и я мог бы погибнуть во время боя, то, возможно, что вы стали бы оплакивать меня. На это он также не соглашался. Он сказал, я точно передаю его слова, что вы назвали его вором и пиратом, и если из нас двоих вы предпочли меня, то ваш выбор, по его мнению, был сделан правильно. Поэтому он предложил мне покинуть корабль и приказал своим людям доставить меня на берег. Глазами полными слез она взглянула на него. Затаив дыхание, он сделал шаг по направлению к ней и протянул ей руку. Прав ли он был? Рабелла, мое счастье зависит от вашего ответа. Но она молча продолжала смотреть на него. В глазах ее стояли слезы. Пока она молчала, он не решался подойти к ней ближе. Сомнения, мучительные сомнения владели им, а когда она заговорила, он сразу же почувствовал, насколько верными были эти сомнения. Своим ответом Арабелла сразу дала понять ему, что из всего сказанного им до ее сознания дошла и осталась в нем только та часть его сообщения, которая касалась чувств Блада к ней. Он так сказал? Воскликнула она. «О, Боже мой!» Она отвернулась от него, и сквозь листву апельсиновых деревьев, окаймлявших лею, стала смотреть на блестящую гладь огромной бухты и холмы, видневшиеся вдали. Прошло несколько минут. Уэйт стоял со страхом, ожидая, что она скажет дальше. И вот Эрабелла наконец заговорил снова, медленно, словно размышляя вслух. Вчера вечером, когда мой дядя полыхал таким бешенством и такой злобой, я начала понимать, что безумная мстительность — это свойство тех людей, которые поступают дурно и неправильно. Они доводят себя до безумия, чтобы оправдать любые свои поступки. Я слишком легко верила всем ужасам, которые приписывали Питеру Бладу. Вчера он сам объяснил мне эту историю с левосером, которую вы слыхали в Сан-Никола. А сейчас вы, вы сами подтверждаете его правдивость и порядочность. Только очень хороший человек мог поступить так благород. Я такого же мнения, — мягко сказал лорд Джулиан. Рабелла тяжело вздохнула. — А что сегодня стоит ваше или мое мнение? — сказала она, вздохнув еще раз. — Как тяжело и горько думать о том, что, если б я не оттолкнула его вчера своими словами, он мог бы быть спасен. Если б мне удалось переговорить с ним до его ухода, я ждала, но он возвратился не один. С ним был мой дядя, и я даже не подозревала, что не увижу его больше. А сейчас он снова изгнанник, снова пират. Ведь когда-нибудь его все равно поймают и повесят. И виноват в этом я. Одна я. Ну, что вы говорите? Единственный виновник этого ж дяди с его дикой злобой и упрямством, не обвиняйте себя ни в чем. Рабелла нетерпеливо обернулась к нему, и глаза ее были по-прежнему полны слез. «Как вы можете так говорить?» — воскликнула она. «Он же сам рассказал вам, что виновата именно я. Он же сам говорил вам о том, как я оскорбляла ее, как была к нему несправедлива. И я знаю теперь, как это верно». «Не огорчайтесь, Рабелла» успокаил ее лорд Джулиан. «Поверьте мне, я сделаю все возможное, чтобы спасти его!» От волнения у нее перехватило дыхание. «Правда!» — воскликнула она со страстной надеждой. «Вы обещаете!» Она порывисто протянула ему руку, и он сжал ее в своих руках. «Клянусь вам!» «Все, что от меня будет зависеть!» — ответил он, и не выпуская ее руки... Тихо сказал, «Но вы не ответили на мой вопрос, Арабелла». «Какой вопрос?» Она изумленно взглянула на него, как на сумасшедшую. Что могли значить сейчас какие-то вопросы, когда речь шла о судьбе Питера? «Вопрос, касающийся лично меня, всего моего будущего, — сказал лорд Джулиан. Я хочу знать». То, чему верил Блад, что заставило его. Правда ли, что я вам не безразличен? Он заметил, как мгновенно изменилось выражение ее лица. «Небезразличны?» — переспросила она его. «Ну, конечно, нет. Мы добрые друзья, и я надеюсь, лорд Джулиан, что мы останемся добрыми друзьями». «Друзья? Добрые друзья?» — произнес он, не то с отчаянием. Это с горечью. Я прошу не только вашей дружбы, Арабелла. Неужели вы скажете мне, что Питер Блатт ошибся? Выражение ее лица стало тревожным. Она мягко попыталась высвободить свою руку. Вначале он хотел удержать ее, но, сообразив, что этим совершает насилие, выпустил из своих пальцев «Арабелла!» — воскликнул он с болью в голосе. Я останусь с вашим другом, лорд Джулиан, только другом. Воздушный замок рухнул и его светлость почувствовал, будто на него нежданно свалилось несчастье. Он не был самонадеянным человеком, в чем и сам признавался себе, и все же, чего-то он не мог понять. Она обещала ему дружбу, а ведь он мог бы обеспечить ей такое положение, которое племянница колониального плантатора даже и во сне не могло привидеться. Она отказывается и вместо этого говорит о дружбе, значит, Питер Блад ошибся. Но тогда, тогда выходит, что Арабелла его размышления оборвались. К чему гадать дальше? Зачем бередить свою рану? Нет, ему нужен точный ответ. И он с суровой прямотой спросил ее. Это Питер Блад? Питер Блад, — повторила она, не поняв смысла его вопроса, а когда поняла, то ее лицо покрылось густым румянцем. Не знаю, — запиная, сказала она. Вряд ли этот ответ был правдивым. Произошло так, словно сегодня утром с ее глаз спала пелена, и наконец она увидела, как Питер Блад относился к людям. И это ощущение, запоздавшее на целые сутки, наполнило ее жалостью и тоской. Лорд Джулиан достаточно хорошо знал женщин, чтобы продолжать сомневаться. Он склонил голову, чтобы скрыть гнев, сверкнувший в его глазах, ибо, будучи порядочным человеком, стыдился его и вместе с тем не мог его все же подавить. И поскольку природа в нем была сильнее воспитания, впрочем, как у большинства из нас, лорд Джулиан... С этого времени, почти вопреки своему желанию, начал заниматься тем, что весьма обходило на подлость. Мне неприятно отмечать это в человеке, к которому вы, по-видимому, уже начали относиться с некоторым уважением, однако истина заключалась в том, что желание уничтожить своего соперника и занять его место вытеснило в нем остаток расположения к Питеру Бладу. Он пообещал Арабелле использовать все свое влияние в защиту Блада. К сожалению, мне приходится сообщить, что он не только забыл о своем обещании, но в тайне от Арабеллы стал подстрекать ее дядю и содействовал ему в составлении планов поимки и казни корсара. Если бы лорда Уэйда обвинили в этом, вполне возможно он принялся бы доказывать, что он только выполняет свой долг, на что вполне резонно можно было бы ответить, что в этом деле его долг находится в плену ревности. Несколько дней спустя, когда Ямайская эскадра вышла в море, в каюте флагманского корабля вице-адмирала Крофорда вместе с полковником Бишопом отплыл и лорд Джулиан Уэйт. В их поездке не было никакой необходимости. Более того, обязанности губернатора требовали, чтобы Бишеп оставался на берегу, а лорд Джулиан, как мы знаем, вообще не мог принести пользы на корабле, и все же они оба отправились на охоту за капитаном Бладом, причем каждый из них использовал свое положение в качестве предлога для удовлетворения своих личных целей это общая задача как-то связала их между собой и создала какое-то подобие дружбы, которая при других обстоятельствах было бы невозможна между людьми, столь отличавшимися друг от друга по своему воспитанию по своим стремлениям. И вот охота началась. Они крейсировали у берегов острова Гаити, ведя наблюдение за наветренным проливом и страдая от лишений, связанных с наступлением дождливого сезон. Но охота была безрезультатной, и месяц спустя они вернулись с пустыми руками в порт роял где их ожидали крайне неприятные известия из Старого Света. Мания величия Людовика XIV зажгла в Европе пожар войны. Французские легионеры опустошили рейнские провинции — А Испания присоединилась к государствам, объединившимся для своей защиты от неистовых притязаний короля Франции, и это еще было не самое худшее. Из Англии, где народ изнемогал от известной тирании короля Якова, ползли слухи о гражданской войне. Сообщалось, что Вильгельм Оранский получил приглашение прибыть в Англию. Шли недели. И каждый пребывающий из Англии корабль доставлял в Порт Ройл новые известия. Вильгельм прибыл в Англию, и в марте 1689 года на Ямайке узнали, что он вступил на английский престол и что Яков бежал во Францию, пообещавшую ему оказать помощь в борьбе с новым королем. Родственника сандер не могли радовать такие известия. А вскоре было получено письмо от министра иностранных дел Короля вильгельма Министр сообщал полковнику Бишепу о начале войны с Францией, что должно было отразиться и на колониях. В связи с этим в Вест-Индию направлялся генерал-губернатор лорд Уиллокби, и с ним для усиления майской эскадры на всякий случай следовала эскадра под командованием адмирала Вандер Кейлина. Полковник Бишоп понял, что его безраздельной власти в Порт-Ройле пришел конец, даже если бы он и остался губернатором. Лорд Джулиан не получал никаких известий лично для себя, и не имел понятия, что ему следует делать. Поэтому он устанавливал с полковником бишепом более близкие и дружественные отношения, связанные с надеждами получить Яробеллу. Полковник же, опасаясь, что политические события вынудят его уйти в отставку, еще сильнее, чем прежде мечтал породниться с лордом Джулианом, так как отдавал себе ясный отчет, что такой аристократ, как Уэйд, всегда будет занимать высокое положение. Короче говоря... Между ними установилось полное взаимопонимание, и лорд Джулиан сообщил полковнику все, что он знал о Бладе и Рабелле. — Единственное наше препятствие, — капитан Блад, сказал он, — девушка любит его. — Вы сошли с ума, — воскликнул Бишоп. — У вас, конечно, есть все основания прийти к такому выводу. Меланхолично заметил его светлость, но я в здравом уме и, говорю так потому, что знаю об этом. Знаете? Совершенно точно. Арабелла сама мне в этом призналась. Какое бесстыдство. Клянусь Богом, я с ней разделуюсь по-своему. Не будьте идиотом, бишуп. Презрение, с каким лорд Джулиан произнес эти слова, Охладила пыл работорговца гораздо скорее, чем любые доводы. Девушку с таким характером нельзя убедить угрозами. Она ничего не боится. Вы должны сдерживать свой язык и не вмешиваться в это дело, если не хотите навсегда погубить мои планы. Не вмешиваться, боже мой, но что же делать? Послушайте, урабеллы твердый характер. — Я полагаю, что вы еще не знаете своей племянницы. До тех пор, пока Питер Блад жив, она будет ждать его. — А если Блат исчезнет, то она образумится. — Ну вот, теперь вы, кажется, начинаете рассуждать здраво, — похвалил его лорд Джулиан. — Это первый важный шаг на пути к нашей цели. — И у нас есть возможность сделать его, — воскликнул Бишоп с энтузиазмом. Война с Францией аннулирует все запреты по отношению к тортуге Исходя из государственных интересов, нам следует напасть на тортугу, а, одержав победу, мы неплохо зарекомендуем себя перед новым правительством». «Хм...» — пробурчал его светлость и, задумавшись, потянул себя за губу – «Я вижу вам все ясно, грубо!» — захокотал Бишоп. «Нечего тут долгое думать, мы сразу убьем двух зайцев, а отправимся к этому мерзавцу прямо в его берлогу, превратим тортугу в груду развалин и захватим проклятого пирата». Два дня спустя, то есть примерно через три месяца после ухода Блада из Порт-Ройла, Они снова отправились охотиться за неуловимым корсаром, взяв с собой всю эскадру и несколько вспомогательных кораблей. Рабели и другим дано было понять, что они намерены совершить налет на французскую часть острова Гаити, поскольку только такая экспедиция могла послужить удобным предлогом для отъезда бишепа снимать. Чувство долго. Особенно ответственное в такое время должно было бы прочно удерживать полковника в порт но чувство это потонуло в ненависти, наиболее бесполезном и разлагающем чувстве из всех человеческих эмоций. В первую же ночь огромная каюта императора флагманского корабля эскадры вице-адмирала Крофорда превратилась в кабак. Бейшоп был мертвецкий, пьян, и в своих подогретых винными парами мечтах предвкушал скорый конец карьеры капитана Блада.